56. У Валерии, как в свое время у Елизаветы Ивановны, была заветная записная книжечка, в которой собрались нужные на все случаи жизни люди. Книжечка любила сама собой распахиваться на букве «В» «врачи». И там было несколько страниц. Главным в последнее время оказался кардиолог Геннадий Иванович Трофимов, зацепленный в знакомство лет 20 тому назад – когда сердце Валерии работало на полную мощь. Геннадий Иванович заходил в гости раз-два в год на большие валерийные праздники, католическое Рождество с огромной индейкой, выбираемой под размер духовки, и в день рождения Валерии, который она справляла исключительно сладко, пекла торты со взбитыми кремами и свежими фруктами, пока она на ногах держалась. От индейки она до последнего времени не отказывалась, Шурик под ее руководством запихивал в нее пряный фарш и шесть часов бегал из комнаты в кухню, прокалывая, прикрывая и открывая указанные ему части индейкиного тела. А торты Валерия стала заказывать в ресторанах. После долгих переговоров с администраторами и поварами ей привозили шедевр, и гости каждый раз удивлялись. Как это ей, не выходя из дома, удается достичь таких исключительных результатов? Геннадий Иванович как раз не относился к поклонникам ресторанных изделий. И хотя был сладкоежкой и непременно съедал все предлагаемые образцы, каждый раз напоминал о тех незабвенных тортах, которые пекла Валерия собственноручно. В последний день рождения Геннадий Иванович пришел поздно. Тортов даже не попробовал, пересидел всех гостей, а когда гости ушли – Велел Валерии раздеться и внимательно ее выслушал. Щупал руки, ноги, хмурил лоб. Через два дня пришел с чемоданчиком-кардиографом. Долго рассматривал голубоватые ленты, выплюнутые железной машиной. И сказал Валерии, что положит ее недели на три к себе в отделение, потому что сердце ее работает в тяжелых условиях, и надо его немного поддержать». Валерия полдества, пролежавшая в больницах, испытавшая тяжелое потрясение от последней операции, на отрез отказалась. Геннадий иванович настаивал. больница, в которой он работал, была даже не старая, а старинная с торжественными лестницами, огромной высоты потолками и палатами на 20 человек. Геннадий иванович обещал поместить валерию в отдельную палату и представить к ней индивидуальный пост. «У меня в этой палате Святослав Рихтер лежал, и Аркадий Райкин лежал, а ты капризничаешь!» Валерия согласилась. Предложение было, вообще говоря, роскошным, а она роскошь любила. К тому же Рихтер с Райкиным ведь не лыком шиты, в плохое место не пойдут. Собиралась Валерия в больницу полных три дня. Как в давние времена, на курорт. дом Домработница Надюша снесла в срочную чистку кимоно, Отбелила шерстяные носочки, постирала и натянула на раму тонкую, дырчатую шаль. В одну коробочку собрала Валерия косметику, в другую — лекарство. Книги Шурик разложил стопочками в соответствии со списком, который Валерия долго и вдумчиво составляла. Шурику пришлось даже съездить в библиотеку иностранной литературы и взять там американские детективы на польском языке и какие-то довоенные польские стихи, которые Валерия еще в юности задумала переводить. Шурик в эти же дни пытался с помощью наемной силы починить запорожец, который уже два года мирно ржавел во дворе, но достиг малоудовлетворительного результата. Машина заводилась, фырчала, но с места не двигалась. В очередной понедельник Шурик снес и погрузил в такси сначала две коробки нужных для комфорта и роскоши вещей, а потом и саму Валерию. В приемном покое ее ждали, сразу посадили в кресло и повезли в отделение. Шурик в казенных тапочках, спадающих с ног, шел с коробками позади. Все правила были так явны и даже демонстративно нарушены, что сестрички шептались, кто это, чья-то жена или мать. Ответить на этот вопрос никто не мог. Известно было, что звонил сам Трофимов и просил без формальностей. Валерия устроилась на высокой кровати, развернув ее так, чтобы лежать лицом к окну. За окном просыпался после зимы старый усадебный сад. «Смотри, Шурик, какой вид из окна. Я отсюда и уходить не захочу». Шурик переставил тумбочку Валерии под правую руку. Поставил две коробочки, чтобы она могла разобрать свои пузырьки и баночки. Поцеловал ее в щеку и обещал приехать к вечеру. Постоянный пропуск ему выдали сразу же. Имя Трофимова само по себе действовало не хуже пропуска. «И, пожалуйста, ничего не таскай, пока я не попрошу!» — крикнула Валерия Шурику вслед. Он обернулся. «Может, соку или минералки?» «Ну хорошо, минералки!» — согласилась Валерия. По понедельникам... В отделении проводили конференцию. Не менее полутора часов шел обход, так что только после двенадцати открылась дверь, и палата заполнилась множеством белых халатов. Часть врачей осталась в коридоре. «Вот, коллеги, Валерия Адамовна, моя старинная приятельница. Валерия Адамовна, познакомьтесь, моя коллега Татьяна Евгеньевна Колобова». «Мы двадцать пять лет работаем вместе. Она ваш палатный врач. Так, ну, анализы, обследование полное. Это все мы проведем. А потом будем решать, чем мы можем помочь». Геннадий Иванович говорил важным голосом, а под конец склонился к Валерии и подмигнул ей. И тоска, которая вдруг навалилась на нее от этой медицинской казенщины, сразу развеялась. И Татьяна Евгеньевна со второго взгляда показалась славной, хотя с первого хорек хорьком. В коридоре врачи скучковались, но обсуждать пока что было нечего. Татьяна Евгеньевна записала себе про капельницу Геннадий Иванович махнул рукой, и все двинулись за ним в следующую палату. А вокруг Валерии сразу же забила ключом больничная жизнь — Пришла из лаборатории девушка, взяла у нее кровь из пальца и из вены, оставила бутылочку для мочи. Потом повезли на кресле в рентгеновский кабинет, сделали снимки тазобедренных суставов, смотрели все органы, куда только могли достать, и Валерии было очень приятно это врачебное внимание». В руках у нее была косметичка, а в ней заграничные шоколадки и подарочная косметика, и она дарила эти мелочи врачам и сестрам, и все искренне радовались и улыбались, а она хвалила себя, что заранее запасла целую кучу сувениров и теперь выглядит как человек, а не как бедная родственница. К тому же произошла приятная неожиданность. На одном из кабинетов было написано «И. М. Миронайте». И действительно... Эта самая врач оказалась родом из Вильно и даже состояла в отдаленном родстве с покойной Беатой, и они тут же уговорились, что Инга Михайловна Миронайте зайдет к ней в палату, и они обменяются воспоминаниями давних лет. Всё здесь, в больнице складывалось удачно, все были приветливы и внимательны. Ужин принесли в палату, жареная рыба и картофельное пюре. Рыбу Валерия съела, пюре не стало». Чай был никудышный, и она решила дождаться Шурика. Он бы вскипятил воду кипятильником, заварил хороший чай со слонами. Вскоре пришла медсестра Нонна. Тоже милая девушка, с красиво уложенными волосами, и Валерия сразу решила, что подарит ей замечательную французскую заколку для волос. Нонна принесла штатив, ставить капельницу. Она была опытная сестра, ловко попала в вену, открыла вентиль и вышла, сказав, что скоро вернется». Капли редко падали вниз, и Валерия сначала их считала, потом задремала. Шурик обещал прийти к восьми и должен был вот-вот появиться. Задержала его минеральная вода. Валерия пила только боржоми, но на белорусской в магазинах воды не было, и пришлось ехать в центр. В четверть девятого он с двумя бутылками боржоми поднимался по парадной больничной лестнице, прыгая через ступени. Он добежал до палаты. В это мгновение Валерия очнулась от приятного полусна, распахнула глаза и произнесла в недоумении «Ой, я куда-то уплываю». Шурик открыл дверь. Именно в этот момент ему показалось, что Валерия ему что-то говорит. «Привет, Лерик!» — бодро произнес Шурик, но Валерия ему ничего не ответила. Она смотрела в его сторону расширенными глазами, а малиновые розовые губы сложены были небольшой буквой «О». Он так никогда и не узнал, видела она его в последнюю свою минуту или увидела что-то иное, гораздо более удивительное. 57. Откуда-то появились трое литовцев. Две безвозрастные, но по-деревенски румяные женщины и розовый тонкокожий старичок с пластмассовыми зубами. Пришли, когда Шурик сидел один в комнате Валерии, через двое суток после ее смерти... Тупо смотрел на ее прикроватный столик, уставленный флакончиками разноцветного лака и тюбиками с кремами, и ждал подругу Валерии Соню по прозвищу Чингисхан, чтобы найти один документ, без которого похороны стали бы еще более сложными. Это была бумага из кладбищенской конторы на владение могильным участком, где похоронен был отец Валерии. Но вместо ожидаемой Сони пришли незнакомые трое, почти иностранцы, потому что по-русски говорил только старичок, и он назвал свое имя тихо и неразборчиво, потом указал на женщин. Это Филомена и Иоанна. «Вы, друг Валерии, она мне про вас говорила», — сказал старичок, — подсасывая слабо посаженные зубы. И тогда Шурик догадался, что старичок этот — католический священник, которому Валерия когда-то ездила в Литву, в лесные глубинные края, где он поселился после десяти лет лагерей. «Доминик», — вспомнил Шурик имя Паттера, — сидел как литовский националист. И еще Валерия говорила, что он очень образованный человек учился в Ватикане, потом еще миссионерствовал где-то на Востоке, чуть ли не в Индокитае, говорит по-китайски и по-малайски, в Литву же вернулся незадолго до войны. «Проходите, пожалуйста. Как же вы узнали?» Он улыбнулся. «Самое трудное. Последние двенадцать километров пешком до хутора позвонить из Москвы в Вильнюс всего три минуты. Одна наша литовка позвонила» те звонили в «Щауляй» и так далее. Говорил он медленно, подыскивая слова, и тем временем снял христианскую тужурку, вязаную кофту, помог раздеться спутницам, открыл кваяж и вынул из него что-то белое в целлофановом пакете. Он двигался очень осознанно и устремленно, Шурик замедленно и растерянно. «Мы приехали для прощания. Эта дверь имеет замок, да?» «Мы будем служить Мессу для прощания с Валерией, да?» «А можно прямо дома?» — удивился Шурик. «Можно везде. В тюрьме, в камере, на лесоповале можно. В красном уголке с Лениным один раз было можно». И он засмеялся и поднял вверх ладони и посмотрел на потолок. «Что нам мешает?» Снова зачирикал звонок, проведенный когда-то Шуриком прямо в комнату. «Это подруга валерии предупредил Шурик и пошел открывать. Литовки, которые все молчали, что-то зашептали Патру, но он сделал неопределенный жест, и они замолчали. Вошли Шурик с Соней. «Это Соня, подруга Валерии». «Доминик», — Шурик замялся. «Как правильно сказать, отец Доминик?» «Лучше сказать брат. Брат Доминик». Улыбался он хорошо, очень по дружески «Так вы валерии брат?» — обрадовалась Соня. «В каком-то смысле, да». Литовки смотрели исключительно в пол. Но если от пола и отрывали глаза, то друг на друга. Шурик вдруг почувствовал, что эти трое существуют как один организм. Понимают друг друга, как одна нога понимает другую при беге или при прыжке. «Валерия была наша сестра». «Скажем так, и мы приехали с ней попрощаться, служить здесь мессу. Вас это не пугает? Вы можете не быть тут, а можете быть, как вы хотите. Но я прошу вас только не говорить другим людям». «Можно я побуду? Если вам не помешает. Только я не католичка, я русская». Соня даже вспотел от волнения. «Не вижу препятствия». Кивнул Патер и снова полез в саквояж. «Давайте я чай сначала сделаю. Еда есть всякая. У Валерии всегда полный холодильник», — предложил Шурик. «Потом будем есть. Сначала сделаем мессу». И он вынул из пакета белый халат с капюшоном, подпоясался тонкой веревочкой и надел на шею узкую золотистую тряпочку. Это было облачение доминиканца, хабит и стола. Женщины надели на головы какие-то чепчики с белыми отворотами, и в одно мгновение из простых крестьянского вида людей превратились в особенных, значительных. И акцент их обозначал уже не то, что они приехали из провинциальной Литвы, а, напротив, из какого-то небесного мира, и по-русски они говорят как будто «сверху вниз», с снисходя к здешней бедности. «Вот эта тумбочка нам годится», — «Снимите с нее все!» Шурик заторопился снять все валерийные игрушки, переложил на подоконник. Патер бросил быстрый взгляд, из-за кучки флаконов извлек костяное распятие, взял в руку, поднес к окну. Оно имело странный розовый оттенок, и особенно разовели ноги спасителя. Он не догадался, что от губной помады. Задернули шторы, Заперли двери зажгли свечи. На тумбочке лежало распятие, стояло чаша и стеклянное блюдечко. «Сальватор, мунди, сальва нос», — произнес брат Доминик, и это был не литовский язык, служить на котором уже лет десять как было разрешено. Это была латынь. Шурик сразу узнал ее мощные корни — Но пока он радовался легкому узнаванию со странным чувством, что надо только чуть-чуть напрячься, и все слова до последнего откроют свой смысл, раздалось тихое пение. Не женское, ни мужское, а определенно ангельское. Развощеки, в чепчиках и длинных юбках, из-под подолов, которых выглядывали толстые ноги в грубых башмаках, пожилые некрасивые женщины запели — «Либере ми домини де морти эфернае». Смысл слов действительно открылся. Господь освобождал от смерти. Непонятно было, как именно он освобождал, но Шурик яснейшим образом понял, что смерть существует только для живых, а для мертвых, перешагнувших этот порог, ее уже нет. И нет страдания, нет болезни, нет увечья, И где бы ни пребывала сейчас та сердцевидная часть валерии радостная и легкая, она движется без костылей, скорее всего танцует на тонких ногах, ни швов, ни отёков, а может летает или плавает и хорошо бы, чтобы так оно и было. И в этом можно было бы и не поверить. да шурик никогда вообще и не думал о том, что происходит потом после смерти, но тихое пение двух пожилых литовок и небольшой баритон румяного старика с плохо сделанной вставной челюстью убеждали Шурика, что если есть это пение и полные нечитаемого смысла латинские слова, то и Валерия освободилась от костылей, железных гвоздей в костях, грубых швов и всего оттяжелевшего дряблого тела, которого она стеснялась последние годы. Забившись в угол между диваном и шкафом, тихо лила слёзы подруга. Соня. На следующий день были похороны. Прощание состоялось в морге Яусской больницы. Пришло не меньше сотни человек, но женщин гораздо больше было в этой толпе, чем мужчин. Было такое множество цветов. Ранних весенних цветов, белых и лиловых первоцветов. Кто-то принес целую корзину гиацинтов. Когда Шурик подошел к гробу, то за кудрявой цветочной горкой он увидел покойницу. Кто-то из подруг позаботился о красоте ее мертвого лица. Она была старательно накрашена, длинные синие стрелы ресницы голубые тени на веках, как она любила при жизни. Губы лоснились от слоя, неутепленной дыханием помады. То маленькое О, которое лежало на ее губах, печатью последней минуты, когда Шурик входил в ее палату четыре дня тому назад, куда-то исчезла. И то, что было в гробу, если не считать живой блестящей челки, покрывавшей лоб, было художественной куклой, обладавшей большим сходством с Валерией, и ничего больше. Он постоял немного, потом коснулся челки, и через живость волос ощутил холод того, временного, небытийного материала, в который обратилась Валерия в этом кратком промежутке между только что живым и уже мертвым. Хорошо, что приехал брат Доминик, потому что именно поминальное месса оказалось действительной точкой расставания, а не эти прочувствованные, заплаканные слова, произносимые женщинами над кучей цветов, покрывающих гроб. Шурик не руководил процессом похорон — В больнице все организовал сокрушенный Геннадий Иванович. Вскрытие было произведено гуманным образом, трепанации черепа не делали, только удостоверились, что произошла эмболия легочной артерии. Никто в этом не был виноват, кроме разве что Господа Бога, знавшего про ее жизнь, как видно, больше, чем она сама. По распоряжению Геннадия Ивановича в морг впустили подруг, которые надели на нее белую блузку, сшитые на заказ, Ненадеванные бежевые туфли, предварительно разрезав их на подъеме, накрасили, как считали нужным, и уложили вокруг головы шелковую белую шаль. Руки же ее, большие и желтоватые, лежали поверх белого шелка и сверкали безукоризненным лаком ногти. Подруги также заказали автобусы и машины и договорились на Ваганьковском кладбище, чтобы захоронить гроб в отцовскую могилу, и даже заказали в мастерских временный крест — И все закупили для поминок, всего наготовили. Шурик, хотя и знал некоторых подруг Валерии, держался брата Доминика и сестер, которые при свете солнца выглядели еще более деревенскими и еще более, чем прежде, поражали Шурика. Теперь-то он знал, что были они посланниками и свидетелями из иного мира». И смешно было думать, что этот иной мир как-то пересекается с заброшенным хутором в заброшенном же лесу. Эти лесные жители не все смотрели в землю. Пару раз взглянули на Шурика, и Доминик шепнул ему «Иоанна говорит, что ты можешь приехать, если хочешь». Шурик понял, что ему оказывают честь» и что на самом деле не Иоанна, а сам Доминик его приглашает. Но об отъезде из Москвы речи быть не могло. «Спасибо. Только я теперь никуда не езжу. Раньше Валерию не мог оставить, а теперь маму надо стеречь». «Это хорошо, хорошо», — улыбнулся старик, хотя ничего хорошего, собственно, в том не было, что Шурик уже много лет был как на привязи. Отворот кладбища гроб несли на руках. Шестерых мужчин еле набрали среди провожающих. Шурик, сосед-милиционер, два непутевых мужа-подруг и два давних Валерийных любовника. Брату Доминику и одному пожилому человеку, бывшему сослуживцу, отказали ввиду их преклонного возраста. Отказали и предлагавшему услуги местным алкоголикам, которые с готовностью хватались за гроб. Могила была уже вырыта, все подготовлено, даже дорожка песком посыпана. Мелкий дождь, который моросился вчерашнего дня, вдруг осветился пробившим пелену солнцем и словно высох в одно мгновение. Угасшие цветы засияли дождевыми каплями, опустили гроб, бросили по горсти земли. Кладбищенские мужики быстро замахали заступами, закидали могилу желтой землей, сделали жидкую земляную горку. Вкопали временный крест, на котором уже было написано «Валерия Конецкая». И тут же подруги оплепили могилу, выкладывая цветы наподобие ковра, и сделали быстро и красиво, так что и сама Валерия лучше бы не сделала. Белоледовые первоцветы и завитые гиацинты с редкими красными глазками гвоздик. И могила превратилась в округлую клумбу, и все, что видел глаз, было округло. Женские фигуры, согнувшиеся спины, мягко отвисающие груди, Промытые слезами лица и головы в платках, беретах, в спадающих шарфах. И даже куст неизвестной породы с мелкими, еще не определившимися листьями на плавно изогнутых ветвях был женственным. И Шурик увидел, как на иву то маленькое О, которое печатью последнего вдоха-выдоха лежало на губах Валерии и подумал, что в смерти есть женственность. И само слово «смерть» и по-русски, и по-французски женского рода. Надо посмотреть, как в латинском, а по-немецки «der tod» — мужского. И это странно. Нет, нисколько не странно, у них там смерть воинственная. В бою копья, стрелы, грубые раны, рваное мясо, волгало. Но правильно вот так, мягко и плавно. «Валерия. Бедная Валерия». Как только закончили с устройством могильной красоты, снова пошел дождь, и все раскрыли зонты, и раздался водяной шорох. Звук капель падающих о шелк зонтов, а головы, волосы, плечи и листья. И картина сделалась совсем уж нереальной. И брат Доминик, которому жался Шурик, сказал ему прямо в ухо, привстав немного на цыпочки. «Ничего нельзя поделать, но оно так. Место женщины около смерти». «Женское место». «Точно. Немного двусмысленно. Нет. Многомысленно», — согласился про себя Шурик. Литовцы уже торопились к поезду, и Шурик поехал провожать их на белорусский вокзал. Усадил их в поезд, забежал домой посидеть немного с Верусей. Она с утра хотела пойти на похороны. Знакома с Валерией лично она не была, но изредка разговаривала с ней по телефону. Но Шурик твердо отказал. «Нет, Верусе не надо». «Ты расстроишься. Она как будто немного обиделась. Или нет?» Шурик выпил с ней чаю, потом спустился в булочную, купил печенье Курабье, которого как раз Вере захотелось, отнес домой и приехал на поминки. Когда скорбная часть уже заканчивалась, и женщины, выпившие первые три рюмки, перебивая друг друга, рассказывали свои истории о Валерии, о ее доброте и веселости, о надежности и легкомыслии, Мест на всех не хватало, все стулья, кресла, кушетки и пуфики были заняты, с десяток женщин стояли у двери, в проходе между большим раздвинутым столом и шкафом, на тумбочке, откуда отец Доминик велел убрать разноцветные флакончики, где накануне он освещал вино и прозрачный католический хлеб, поставили закусочную тарелку в незабудках и рюмку водки, накрытую хлебом. Совсем недавно многие из них праздновали здесь пятидесятилетие Валерии. И огромный букет из сухих роз, искусно высушенных головками вниз в темноте, чтоб цветы не выгорали, стоял как новенький в треснутой вазе, годный как раз только для сухих цветов. Шурик тоже топтался в проходе, а у двери стоял сосед-милиционер и делал малопонятные Шурику знаки — то ли выпить ему, то ли закурить. Поднесли тарелку с закусочной едой, и это была чужой рукой приготовленная еда. Некрасиво порезанная, слишком жирная и соленая. Шурик выпил и еще. А потом к нему стали подходить одна за другой женщины. Некоторые слегка знакомые, но по большей части первый раз увиденные, со слезой в глазу. Уже размягченные алкоголем и всеобщей нежностью, чтобы выпить с ним лично, в память Валерии. И каждая из них давала понять, что знает о его тайном месте в жизни Валерии, и некоторые даже переходили грань приличия в своих соболезнованиях, в особенности Соня Чингисхан. Она была пьяна сильно и вызывающе, и, выпив с Шуриком очередную поминальную рюмку, шепнула. — А все равно ты во всем виноват. Если бы не ты, до сих пор бы порхала Валерочка. Шурик внимательно посмотрел на Соньку. Сросшиеся над переносицей восточные брови, маленький курносый нос, что она знает о Валерии и о нем. Она наклонилась к Шурику, провела рукой по его щеке, скользнула размазанным поцелуем по лбу, пожалела. «Бедный, бедный!» Все эти разномастные женщины, несмотря на совершенно теневое присутствие Шурика в доме, его знали и он мог только догадываться, что именно они знали о нем. Он ловил на себе их взгляды, а если они переговаривались, ему казалось о нем. Он чувствовал себя более чем неуютно и решил тихонько продвигаться к выходу. С полдороги сосед потянул его за рукав. — Я тебя зову, зову. — Слышь, завтра утром опечатывать придут. — Чего опечатывать? — не понял Шурик. «Чего, — Чего-чего? Да все. Комната государства отходит, понял? «Наследников нет, все опечатают, понял? Я тебе по дружбе говорю. Если чего надо из барахла там взять, сегодня возьми». Он засмеялся. Губы у него немного выворачивались наизнанку, показывалась розовое, слизистые и редкие зубы. «Словари», — сообразил Шурик. «Здесь и моих словарей целая куча, и все славянские, и библиотека». И тут он вспомнил, что когда искали справку... На кладбищенский участок нашли завещание, где Валерия расписала на пяти страницах кому из подруг что от серебряных чайничков до вязаных носочков. Она завещание оставила. На все. Там подругам все расписано. «Ты дурной, ей-богу, совсем дурной! Комнату эту я лично получу, мне уже обещали через милицию. Мать к нам пропишу, и мне ее дадут. А барахло ее вообще никого не интересует». «Ты чё, не понимаешь? Спишут? Или через суд? А завтра придут опечатывать?» Шурик бросил взгляд на книжные полки. Иностранная библиотека была прекрасная. В двух минутах отсюда, на улице Качалова, был чуть ли не единственный в Москве букинистический магазин иностранных книг. И Валерия многие годы, проходя мимо, покупала за гроши чудесные книги по естествознанию, географии, медицине с бесценными гравюрами. Шурик остался, чтобы после ухода гостей собрать словари. К десяти вечера все разошлись. Остались только домработница Надя и спящая на кушетке пьяная Соня. Пока Надя мыла и перетирала фарфор и хрусталь, Шурик снял с полки свои словари. Решил, что и славянский заберет, кому они нужны. Тем более, что большей частью были польско-немецкие, сильно устаревшие, принадлежавшие отцу Валерии, Еще взял естественную историю с раскрашенными гравюрами XVIII века. Причудливые кашалоты и лемуры, муравьеды и питоны, нарисованные художником, который едва ли видел этих диковиных зверей, как если бы это были единороги или херувимы. Жаль было оставлять здесь драгоценные книги. Теперь, когда Валерии больше не было в этой комнате, Шурик вдруг ощутил, как много здесь вещей с оттенком специальной бюргерской безвкусицы. Розы, амуры, кошки, фальшивая, танагрская миниатюра. Это был стиль покойной биаты и он каким-то образом шел и Валерии. Но теперь в ее отсутствие Шурику эта перегруженная мебелью и множеством ненужных и лишенных смысла вещей комната показалась очень неприятной. Захотелось поскорее уйти на воздух из этой пошлятины и пыли, только было жаль» что книги пропадут. «Но все-таки хорошо, что мне никогда не надо будет сюда возвращаться», — подумал Шурик и осекся. «Бедная Валерия, милая Валерия, мужественная Валерия». «Виноват, виноват», — крушался Шурик. «И тогда, накануне отъезда в больницу, она ведь хотела, чтобы я остался, а я не мог. Мама принимала своих подруг и просила купить чего-то к столу и прийти пораньше». И не лег под угол одеяла, и она была огорчена, хотя ничего не сказала. Но понимал же, что она огорчилась. Времени не было, и тень вины висела над ним. «Виноват! Виноват!» Ушла с нагруженной вазочками и кошками с сумкой домработница Надя. Доброе отношение к ней Валерии материализовалось в фарфоре. «Ведь столько лет за ней ходила!» Еле оторвав сумку от пола, волоклана к двери копенгагенские фигурки и их русские имитации, дулевские вазочки и вазочки галле, настенные тарелочки в технике бисквит юного пионера с немецкой овчаркой. Через двадцать лет остатки этого добра спустит ее пропадающий от героина внук и умрет с последней продажи. Теперь Шурику... Оставалось растолкать спящую Соню, вывести ее из комнаты и запереть дверь. У кого еще были ключи, он не знал. Соня лежала на боку, закрыв руками лицо, и во сне постановала. Шурик окликнул ее, она не реагировала. Минут пятнадцать он ее теребил, пытался приподнять, поставить на ноги, но стоять она не могла, висла на Шурике, ругалась, не прерывая сна, и даже слегка отбивалась. Шурик устал и давно хотел домой. Позвонил Вере, сказал, что попал в затруднительное положение, спит пьяная женщина, и он не может ее оставить. Он ходил по комнате, замечал, что все немного не так и не там стоит, никак заведено. Переставлял стул, тумбочку, потом бросал это глупейшее дело. Уже не было того человека, для которого было не так. К тому же завтра комнату опечатают, и она будет стоять месяц или сколько-то времени, И это завещание, о котором все подруги знают, что написано, какая чашка кому. Как они смогут получить все это? Надо было бы сегодня, но невозможно было сразу после похорон разорять хозяйство. И напрасно он разрешил Наде взять все, что ей хочется. Наверняка какие-нибудь вазочки, унесенные Надей, предназначались кому-то другому. Потом Соня, которой он все не мог добудиться, вдруг сама вскочила и закричала. «Помогите, помогите! Они хотят нас покрасить!» Что-то ей привиделось в ее алкогольном сне, но Шурик обрадовался, что она встала на ноги, принес ей плащ и сказал «быстро уходим, а то действительно покрасят». Он напялил на нее плащ, подвел ее к лифту и вернулся за двумя сумками, полными книг. Теперь надо было взять такси и отвезти Соню домой. «Где ты живешь?» – спросил Шурик. «А зачем тебе знать?» – подозрительно прищурилась Соня. Своим лицом она не владела, и выражение лица ее плыло, меняясь неуправляемо и несуразно, как у новорожденного младенца. Одновременно рот ее растягивался и ехал на бок, глаза округлились, лоб морщился. «Я тебя домой отвезу», — объяснил Шурик. «Ну, хорошо», — согласилась она. «Только им не говори». Она засмеялась, прикрыв ладонью рот и, поднявшись на цыпочки, шепнула. Улица Зацепа, дом 11, корпус 3. Две сумки и пьяная, едва стоящая, на ногах женщина были сложным грузом. Тем более, что Соня все норовила куда-то уйти, но и двух шагов пройти не могла. Падала на сумке, он ее поднимал. Шурик решил, что будет стоять здесь, у Никитинских ворот, пока такси само не подойдет. Минут через десять машина остановилась. И еще через 20 они плутали по Зацепским дворам в поисках третьего корпуса одиннадцатого дома. К этому времени Соня опять спала, и разбудить ее было невозможно. Минут через 15 совершив несколько кривых кругов между стройками и пустырями, шофер высадил Шурика и Соню возле дома 11 и уехал. Время шло к полуночи, Шурик подвел Соню к дворовой лавочке. Она немедленно завалилась на бочок и даже подтянула на лавку одну ногу. Шурик оставил возле нее сумки и пошел искать проклятый третий корпус. Навстречу ему вышел ангел-спаситель, старик с большой потертой собакой. «Да, да, здесь был третий корпус. Барак стоял с довоенных времен. Его снесли лет восемь тому назад. Вот как раз тут он был. Где этот скверик?» Картина прояснялась, но легче от этого не становилось. — Соня! Соня! — тормошил Шурик спящую. — А с зацепы куда вы переехали, забыла? Куда вы с зацепы переехали? Она, не просыпаясь, ответила ровным, тонким голосом. — в Вбеляева, ты же знаешь! Шурик уложил Соню ровненько, чтобы обе ноги лежали рядом. Сел на скамейку, поправил съехавшую туфлю. Руку она держала под щекой, как младенец, и была миловидна, как дитя. Вариантов было два. Либо отвезти Соню обратно к Валерии, либо к себе домой. Но оставить ее одну, Валерийной, квартире все равно он не сможет. Да еще утром могут прийти опечатывать комнату, как обещал добрый милиционер. Так что пришлось вести домой. Он проклял все на свете, пока тащил из двора на улицу неудобнейшую поклажу. Две сумки, причем у одной лопнула ручка, и Соню, которая от сумок мало чем отличалась. Когда такси в третьем часу ночи остановилось возле Шурикова дома, он чувствовал себя почти счастливым. Последним усилием он втолкнул Соню в прихожую и временно прислонил ее к стене. Тут вышла Веруся и сказала «О, Боже!» Соня сползла вниз и мягко сложилась возле двери. «Да она же совсем пьяная!» — воскликнула Вера. «Прости, Веруся!» но не мог же я ее на улице бросить!» Потом Соня блевала, отмокала в ванне, плакала, засыпала и вскакивала. Ее отпаивали чаем, кофе и валерьянкой. Наконец она сама попросила дать ей немного водки, и Шурик дал ей рюмку. Она выпила и заснула. Вера жалела Шурика, который попал в дикое положение, предлагала вызвать врача, но Шурик не решался, а вдруг просто отвезут в вытрезвитель». Потом Соня проснулась, снова плакала о Валерии, снова просила дать немножко выпить. Потом обнимала Шурика за шею, целовала ему руки, просила полежать с ней рядом. Длилась вся эта свистопляска почти двое суток, и только на третьи сутки Шурику удалось отвезти не вполне протрезвевшую, но уставшую от питья женщину в беляева в семью. Пожилая красивая женщина в шелковом платье приняла ее очень сдержанно. Из глубины большой квартиры вышел мрачный молодой мужчина с фамильными сросшимися бровями, судя по всему, брат, и грубо уволок Соню. Она что-то попискивала. Женщина кивнула Шурику сухо и поблагодарила очень своеобразно. «Ну, что вы стоите? Вы уже получили свое, и не стойте здесь». Шурик вышел, вызвал лифт и, пока ждал, услышал из-за двери визг, звук падающих предметов и громкий голос женщины. «Не смей бить! Не смей ее бить!» «Ужас какой! Неужели он ее избивает?» Мелькнуло у Шурика, и он нажал на звонок. Дверь быстро отворилась. Бравастый мужик пошел на Шурика с кулаками. «Чего нарываешься? Напоили? Выбили? Ну чего еще надо? Вали отсюда!» И Шурик припустил вниз по лестнице. Не потому что испугался, а потому что почувствовал свою вину. Он выскочил из подъезда и побежал к остановке автобуса. Он как раз выехал из-за поворота. Вскочив в пустой автобус уже на ходу, он плюхнулся на сиденье. Ему было тошно. «Хорошо, что все это не будет иметь никакого продолжения», — успокоил он сам себя. Но тут он как раз ошибся. Через два месяца, выйдя из лечебницы, куда поместил ее брат, Соня позвонила. Она поблагодарила его за все, что он для нее сделал. Плакала, вспоминая Валерию, просила встретиться с ней. Он твердо знал, что не надо этого делать, но Соня настаивала, встретились. Соня была почему-то уверена, что Валерия оставила Шурика ей в наследство. Кроме сросшихся бровей и алкоголизма, с которым она боролась с переменным успехом, у нее были маленькие цепкие ручки, страстная натура и маленький сын от первого брака. И шурик ей был очень нужен для выживания, как она считала.